портреты, выходящие из рамы у Леонардо и Рафаэля. Самое распространенное отношение к портрету — это восприятие его как достоверный образ модели, практически фотография. Хотя нам ли, поколению фильтров и фотошопа, не знать, как даже фотография может преобразить модель до неузнаваемости? Что уж говорить о портрете, когда кисти художника и капризом заказчика подвластно абсолютно все. Портрет все время нас обманывает, балансируя на грани реальности и фикции. Так и получается, что мы даже не всегда можем узнать одного и того же человека на портретах разных мастеров. Случается и обратное. Приверженность художника моде исполнения и пожелание заказчика быть похожим на тот или иной популярный в его время портрет ошибочно превращают в глазах потомков двух разных людей в одного и того же. Такая участь постигла, в частности, прекрасную Фероньеру, работу Леонардо да Винчи, которую ассоциировали то с Чичили и Галерани, знаменитая дама с горностаем, тоже работа Леонардо, Тос Беатриче де Эсте. Чичилия Галерани — одна из возлюбленных миланского герцога Лодовика Сфорца, мать его бастарда Чезаре, предполагаемая модель знаменитого портрета дамы с горностаем работы Леонардо да Винчи. Беатриче де Эсте, жена герцога миланского Лодовико Сфорца, имевшая при дворе мужа, несмотря на свою молодость, большое влияние. Беатрича родила мужу двоих сыновей и умерла при третьих родах в возрасте 22 лет. А название «Прекрасная Фероньера» пришло от прозвища еще одной женщины, которая в момент создания картины даже не родилась. Все эти споры в итоге разрешились, и в наши дни исследователи пришли к более или менее единодушному заключению по поводу личности модели. Но копии вокруг «Прекрасной Фероньеры» было сломано немало, что неудивительно, ведь речь идет об одном из самых совершенных портретов мировой живописи, в котором ослепительная красота женщины соединилась с редким талантом художника. Последние 15 лет я встречаюсь с ней глазами по несколько раз в неделю в Большой галерее Лувра, и каждый раз эффект Фероньеры работает безотказно, и привыкнуть к нему, наверное, невозможно. Под ее холодно испытующим взглядом, с легким презрительным недоверием, становится неловко. Она смотрит не прямо на нас, как ее ровесница Джоконда из соседнего зала, а чуть мимо. И именно этот взгляд приковывает зрителя и в то же время вызывает у него замешательство. Чувствуя, что ты ей не интересен, так и хочется обратить на себя ее драгоценное внимание. На этом портрете Леонардо сотворил нечто доселе невиданное в искусстве. Он заставил портрет вступить в общение со зрителем. Он вывел модель из пространства картины и ввел ее в мир живых людей. И мир впал в такое изумление, что до начала XX века, пока Лувр не начал целенаправленно раскручивать Джоконду, именно прекрасная Фероньера была звездой и несомненной царицей Лувра. Весь XIX век, когда часть Луврского дворца уже была превращена в музей, этот портрет был растиражирован на гравюры, покупая которые посетители устремлялись в Лувр, чтобы попытаться поймать этот неуловимый взгляд. Действительно, просто передать каждую складочку на коже или блеск драгоценных камней на платье недостаточно для того, чтобы вызвать подобный эффект. На портрете должно быть что-то еще, кроме мастерской передачи действительности. Этим чем-то еще в прекрасной Фероньере стал ее неуловимый взгляд. Создается ощущение, что взгляд вскользь сброшен ею только что. Еще секунду назад она смотрела на нас или на художника, которому послушно позировала, но вот что-то ее отвлекло. Этот мимолетно ускользнувший в сторону взгляд Леонардо и схватил. Мастерской рукой с помощью масляной краски он положил этот взгляд на доску, и мир остановился перед магией мимолетности. Портрет впервые по-настоящему ожил. Долгое время имя модели оставалось для нас тайной, из-за чего картина сперва именовалась «Портретом миланской дамы», затем «Портретом герцогини Мантуи», пока, наконец, не обрела свое нынешнее название — Прекрасная фероньера, чем окончательно всех запутала. Фероньера — это модное в Италии XV века украшение на лоб, скамей или драгоценным камнем в центре. Прекрасной фероньерой прозвали возлюбленную французского короля Франциска I, в правлении которого во Франции и скончался Леонардо. Однако картина написана еще до рождения той, чье имя она в итоге получила. Кто и когда записал в инвентарь королевской коллекции живописи этот портрет под названием «Прекрасная фероньера» нам неизвестно. Но именно под таким названием картина прославилась на весь мир и привела в Лувр толпы посетителей два столетия назад. Так что переименовывать ее сейчас, когда нам известно имя модели, уже не представляется невозможным, ни целесообразным. Вообразите на минуту, как все запутаются, если Лувр — изменит название Джо Кондо на портрет Лизы Герардини. Имя загадочной красавицы, изображенной Леонардо во время его службы миланскому герцогу Лодовико Сфорца, Лукреция Кривелли. Была она любимой женщиной правителя Милана с 1495 по 1499 год, то есть до свержения Сфорца и заключения его под стражу во Франции. Портрет Лукреции был заказом герцога и увидел свет в период с 1495 по 1497 год. В 1497 в семье Сфорца произошло сразу два события. При родах третьего ребенка умерла 22-летняя жена Лодовико Беатриче де Эсте, в то время как прекрасная любовница родила ему сына, которого герцог не только признал, но и одарил своей фамилией. Через два года Лукреция будет ждать второго ребенка, когда французские войска во главе с королем Людовиком XII войдут в Милан, пленят Сфорца, а ей предложат уехать, куда заблагорассудится. Ехать ей было некуда, кроме как к сестре покойной жены своего возлюбленного. История, которая нам сейчас представляется невероятной, тем не менее имела место быть. 35 последующих лет, вплоть до своей смерти, Лукреция Кривелли, мать двух сыновей Лодовика Сфорца, проживет под покровительством и на полном содержании герцогини Мантуи Изабеллы Деэсте, которая приходилась старшей сестрой Беатриче, обманутой жены герцога. Изабелла Десте, супруга маркграфа Мантуи, ценительница искусства и покровительница художников, прозванная Примадонной Возрождения, одна из моделей Леонардо да Винчи. Что двигало Изабеллы, мы, наверное, не узнаем никогда. Знаем лишь, что Лукреция блистала при дворе Мантуи, так же как она блистала при дворе Милана. Не знаем мы и того, когда именно ее портрет под авторством Леонардо оказался во Франции. Привёз ли его из Милана как трофей Людовик XII? Или купил уже позже Франциск I? А может быть, Сфорца взял портрет возлюбленной с собой во французский плен? Сколько красивых историй может нарисовать наше воображение? Впервые портрет миланской дамы упомянут как часть коллекции королевского замка Фонтенбло в 1642 году. Что было с ним между 1499 и 1642-м история умалчивает. Впрочем, весьма вероятно, что однажды и эта загадка будет разгадана, как была раскрыта тайна личности прекрасной модели. Я неоднократно замечала, что самыми знаменитыми картинами в мире становятся женские изображения. Джоконда и прекрасная фероньера Леонардо, сикстинская Мадонна Рафаэля, рождение Венеры Боттичелли, даная тициана версавия рембранта адалиска Энгра, венера перед зеркалом Веласкеса, даже свобода ведущая народ Делакруа. их множество при том что подавляющее большинство художников мужчины миром правят красота и любовь первый вывод который напрашивается после подобных наблюдений возможно поэтому портрет о котором пойдет речь не столь известен хотя и мастерством, и эффектом присутствия не уступает прекрасной Фероньере, а местами и превосходит ее. Речь идет о портрете Бальдасара Кастильони, работы Рафаэля Санти, созданном двадцать лет спустя после шедевра Леонардо и находящемся сейчас в той же самой большой галерее Лувра, что и его великая предшественница. Многое объединяет эти два портрета. Недаром Рафаэля считают учеником Леонардо, хотя формально он им никогда не был. Идентичные позы Кастельони и Кривелли — первое, что бросается в глаза. Далее — техника сфумата, создающая тот восхитительный эффект светящейся кожи и мягких теней, игра которых придает объем и жизнь изображениям. Сфумата — Живописная техника, характеризующаяся мягкостью моделировки, плавностью тональных переходов, размытостью контуров. Главным образом используется для передачи глубины изобразительного пространства воздушной среды. Леонардо был первым, кто довел технику сфумата до совершенства. Рафаэль стал эталоном работы с ней. И если в прекрасной фероньере мы видим зарождение сфумата, То Рафаэль продемонстрировал такие возможности этого великого живописного открытия Возрождения, что портрет Бальдасары Кастильоне на несколько столетий стал непревзойденным образцом искусства портрета. Его копировали и ему подражали такие мастера, как Рубенс, Рембрандт и Делакруа. О работе 32-летнего Рафаэля над своим самым выдающимся портретом известно очень много. Моделью служил его друг — писатели и дипломат Костильони, с которым художник пересекся в Риме в 1514-1515 годах, когда работал над фресками для папского дворца в Ватикане. Костильони же представлял тогда герцога Урбинского при дворе папы. Герцогом Урбина, родиной Рафаэля, был на тот момент полководец Франческо Мария I делла Ровере, который в 1516 году вступит в вооруженный конфликт с папой Львом X, пожелавшим поставить во главе Урбино своего племянника Лоренцо Медичи и потеряет в 1517 году свое герцогство. В год написания портрета Бальдасаре было 36 лет. Его книга придворного о жизни при дворе герцога Мантуи гремела по всей Италии, что не сделало его незаносчивым, заносчивым, ни высокомерным. как огромная слава не испортила и характера Рафаэля, бывшего всегда любезным и отзывчивым человеком. Неудивительно, что эти двое испытывали не только восхищение талантами друг друга, но и взаимную человеческую симпатию, переросшую в дружбу. Этот портрет — яркий символ их дружбы. Перед нами добрый человек, каковым по воспоминаниям современников Бальдасара и был, который выполнен с большим мастерством и симпатией. Возможно, поэтому портрет получился настолько хорош. Он создавался неспешно, а сеансы позирования превращались в дружеские беседы образованных людей, получавших искреннее удовольствие от общения друг с другом. Рафаэль угаснет в день своего 37-летия от непонятной болезни через пять лет после окончания работы над портретом. Кастильоне переживет художника на девять лет, и умрет от чумы в Толедо, где будет представлять интересы папы при дворе испанского короля Карла V. За 14 лет с момента создания портрета до своей смерти он сменит немало городов на дипломатической службе, но не расстанется с портретом ни на один день. Будет он при Кастильоне и в момент его смерти, ведь портрет стал для Бальдасары прежде всего памятью о друге, и о тех беседах, что они вели во время работы над ним. Ну а для нас с вами это пример блестящего мастерства живописца, поскольку Кастильоне, в прямом смысле слова, живет на портрете. Несколько раз в неделю я предлагаю любителям искусства, приходящим на мои экскурсии по Лувру, походить перед этой картиной и не сводить глаз с Бальдасаре, И каждый раз улыбаюсь, видя удивленно округляющиеся глаза своих экскурсантов, и слыша от них «этого не может быть». А дело в том, что мужчина с портрета не просто следит за ними глазами. Этот приём сложен, и им во времена Рафаэля трудно было удивить. Он поворачивает голову. Пораженные они пробуют снова и снова, и снова и снова уже более пятисот лет Кастильоне с мягкой улыбкой и немного уставшим взглядом поворачивает голову туда, где стоят восхищенные зрители. Этот эффект работает даже с экрана телефона или планшета. Перемещайте экран перед собой, не спуская с него глаз, и удивлению вашему не будет предела. С фумата в исполнении Рафаэля сотворила чудеса. Конечно, дело тут не только в игре «Светотени», хотя она является определяющей в создании подобного эффекта. значение имеют и сознательное нарушение пропорций лица, правый глаз модели заметно меньше левого, и сужение плеч, и уменьшение размеров модного в XVI веке берета, и то, как борода Бальдасара переходит в тень на левой щеке. Для того, чтобы все наше внимание было поглощено живым лицом, Рафаэль пишет портрет практически в одном цвете меняя лишь его тональность — от белого к черному через все оттенки серого. Получилась почти черно-белая картина. С той же целью он уменьшает руки Кастильона, убирая их за границы рамы, а также словно ластиком стирает спинку кресла за ним. Все эти многочисленные художественные приемы выстраивают на полотне идеально правильную композицию, создают ту абсолютную гармонию, которой так славились произведения Рафаэля — ставшие неоспоримым и доминирующим эталоном для живописцев на 350 лет вплоть до второй половины XIX века. Впрочем, нет, они остаются эталоном и по сей день. Портрет Бальдосары Кастильоне Рафаэля и прекрасная Фероньера Леонардо относятся к первым портретам, вышедшим за пределы своих храм и ставшим частью того пространства, в которое помещены, будь то музей. или комната в частном доме. Так что нет ничего удивительного в том, что посетители Лувра, проходя тысячами ежедневно по популярной большой галерее, невольно останавливаются перед этими картинами, словно пригвождённые к месту внимательно строгим взглядом Лукреции Кривелли и доброжелательно утомленным взглядом Бальдасары Кастильоне.